Дайте мне автомат. Ева, сюда никто не войдет. Я охотница, а благодаря вам вынуждена сидеть в железной коробке с вампирами внутри и снаружи. У меня нет серебряной цепи, набора осиновых корьев. Есть один чесночный дезодорант, от которого меня саму мутит. Без автомата со святой водой я чувствую себя просто голой. Какой простой! «Дор для фрейдистской системы психоанализа!» Глубокомысленно вывела сонная Сабрина. «Лично на меня долгие препирательства тоже навевают зевоту. Но уважаемая госпожа Лопаткова, разумеется, не сможет спать, не отстояв свою точку зрения. Нет, бога ради, хочет, пусть берет себе эту брызгалку, но разве ж она на этом успокоится?» У нее же палец на курке живет сам по себе, как ему вздумается. А какие мозги у пальца? Она стопроцентно выстрелит, как только увидит первую же зубастую физиономию, прильнувшую к стеклу. Одна длинная очередь, и в святой воде будем мы все. На Сабрине можно ставить крест. «Ну дайте я выйду, хоть дом под окнами оболью!» Я сдался. И, не указывая на двусмысленность предложения, просто вручил ей боевое оружие, отправив на пару с енотом метить углы. Пусть проявляет себя, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалась. Каждому из нас надо время от времени играть в казаки-разбойники. Моя подруга устало подняла тяжелую голову. «Дэн...» Ты уверен, что там ее никто не укусит? Уверен. Жаль. Капрал всегда в курсе присутствия любых посторонних лиц в радиусе километра от забора. Пожал плечами я. Ты частенько ругала меня за излишнюю подозрительность, но сегодня мне почему-то кажется, что никакой драки не будет. Ты прав. «Именно это меня и не радует». «Не радует, что я прав? Или отсутствие драки?» «Я ударю тебя», — жалобно пообещала она, даже не замахнувшись. «Дэн, милый, все не так. Я не знаю, что, не знаю, почему, но все, все, все не так». «Хочешь сказать...» что барон в любом случае диктует нам свои условия? Задумался я. Может быть. Это действительно не совсем приятно. Даже если враг вдруг делает для вас что-то очень хорошее, его истинные цели всегда покрыты мраком. Мы уже неоднократно говорили о том, как трудно управлять вампирами. Ибо любая власть опирается на закон. Закон существует как некий гарант стабильности, а стабильность подразумевает исключительно положительное разрешение ситуации. Стабильного зла не бывает. Зло изменчиво и противоречиво по самой своей сути. Барон не является законно избранным главой всех вампиров России. Даже больше. Никто толком не знает, откуда он взялся и каким образом вдруг за 5 десять лет обрел такую весомую власть в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Скорее всего, он был к нам назначен вышестоящими силами. Вампиры скрытны по природе. Они скорее предпочтут незаметно раствориться в человеческой среде, чем регулярно посещать... отдельную штурмовую организацию военизированного образца. Что может толкнуть лишенных тени на прямое выступление против людей? Голод? Да, в первую очередь. Но голодающих вампиров в Астрахани нет. Вопрос пропитания успешно решен и решается различными более-менее цивилизованными методами. Притеснение по национальному, религиозному или социальному признаку? Чушь собачья. Желание отстоять собственные этнические традиции и заявить о себе с большой буквы? Вот уж точно нет. Тогда что же? Зачем барон ведет переговоры с орденом гончих Зачем привлекает на свою сторону мятных шакалов? Зачем ищет хотя бы малейшие зацепки для развязывания кровавой бойни на тихих улицах нашего города? Одни вопросы. Однако, пока не ясна его цель, нам трудно будет найти правильное орудие самозащиты. Мы вновь идем на ощупь. Ох! В дом ввалилась счастливая Ева с пустым автоматом под мышкой. Облила крест-накрест все возможные подходы. Окна, двери, порог, подоконники, ступеньки, лестницы и даже на крыше побрызгало. Пусть только сунутся. Влага высохнет в считанные минуты, а след от испарившейся святой воды способен вызвать у вампира разве что чесотку. Но в любом случае спасибо. Так вот, значит, а раньше сказать не могли? Девочка, он пытался. Безуспешно вступила с Сабрина. но ты рта раскрыть не даешь. Хоть иногда уступай мужчинам просто так, из вежливости, с перспективой на будущее. Обиженная охотница с лязгом задвинула засов и мрачно заняла наблюдательный пост у окна. Судя по поджатым губам и сведенным бровкам, мы только что плюнули ей в самую душу. Разлад в боевых частях накануне предполагаемой атаки потенциального противника есть высшее военное преступление. Дабы пресечь и загладить оное, я полез в холодильник за шоколадом. На женщин этот продукт оказывает порой прямо-таки целительное воздействие. Возьми. Не сердись. Я был неправ». «Сало в шоколаде!» Не веря собственным глазам, прочитала сраженная практикантка. «А вы что, издеваетесь?» «Это шутка!» Наклонившись, показал я. «Видишь, вот написано «шутка». Мне одна знакомая из Одессы прислала. Мы про них хохлов анекдоты сочиняем. А они на основе наших же анекдотов Собственный бизнес наладили. Экзотику продают. Сало в шоколаде. Попробуй вкусно, обычная конфета. Ева недоверчиво сняла обертку, откусила и, распробовав, благодарно потерла щекой о мое запястье. Я почему-то дернулся и покраснел. Сабрина криво улыбнулась. Припомнит позже. Прямо сквозь пуленепробиваемое окно просочился встревоженный енот. — Идут ема! На скидку штук двадцать, как корма все! Я их сма еще в мах мах, мах забдил Продолжать наблюдение. Подробный доклад о месте дислокации группы отдельных единиц вооружений, мобильных перемещениях и боевой техники через каждые пятнадцать минут. Козырнув, приказал я. Слушаюсь. приведение четко повернулось кругом и струйкой исчезла в стене. Началось? С надеждой вскинулась Ева. Моя вамп покосилась на нее с явным состраданием. Мы выключили свет и встали у окон, чтобы лучше видеть. Вампиры подходили не спеша, с какой-то неестественной медлительностью. Не то чтобы они обязательно должны были примчаться на всех парах, но... Я бы сказал, что в каждой фигуре ощущалась неуверенность и даже некая обреченность. Они явно пришли сюда не по своей воле. Яна считала двенадцать. «Енот говорил о двадцати, но, полагаю, все равно будет гораздо больше. Община лишенных тени только в городе составляет порядка шестидесяти членов», — припомнил я. «Итак, прошу всех сесть, расслабиться и внимательнейшим образом оценить все, что нам намерены сегодня продемонстрировать». С потолка беззвучно просочился бравый капрал. Его хорьковое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Не понял ни хма, Дэн, там ма, одни или чё?» «Возьмите себя в руки, офицер, и докладывайте по форме». «Да пошёл ты жма со своим докладом!» Неожиданно вспылил енот. «За каким сма в дма они вообще сюда припёрлись?» Ведь без оружия все, км веришь, нет? Как без оружия? Не сразу поверил я. Кому они тут нужны, без оружия? Возмущенно поддержала Ева. б я не знаю. От переезда еще трое топают и тоже, км-ма, пацифесты. Че, блин, творится на вое